Глава 10. От волнения я не находила себе места. Курт заинтересован в нашей схеме, но доверия ему еще меньше, чем малышу ловчему. Прошло уже 12 часов, а моя привязка была сделана всего на 36. Что случится, если призрака выбросит из тела раньше? Даже думать страшно. Сай придет в себя, соберет вооруженный отряд и вперед на штурм злодейского замка, то есть трактира. Я же и в такой мелочи не могу все сделать, как надо. Знакомая магия сколыхнулась возле дома, чтобы выплюнуть из портала крайне злого малыша. Продуктов и прочих покупок при нем не было, как и оружие, поэтому я поспешила навстречу. Клянусь. Если Курт просадил все деньги в каком-нибудь борделе, развею его на месте, соберу вещи и переберусь в другое место подальше от ловчих и его величества. Где покупки? Список был длинным и неточным, и я не справился. Бросил он и крепко схватил меня за руку. Мне срочно нужна твоя помощь. С покупками? Крупы, вяленое мясо, овощи. Чего проще? Забыла о нашей договоренности? Забыл. Хочу новую. Ты помогаешь найти моих брата и сестру, я дальше помогаю тебе с трактиром и не сдаю ловчим. «Саймон!» Я попыталась отшатнуться, но малыш держал как тисками. Мои звери терялись под напором грозового лиса. Никак не получалось призвать их магию. «Как ты здесь?» Я проверила свое заклятие на привязку и опешила. Курт до сих пор был в теле Сая, но будто лежал связанным на полу, в то время как лис жадно грыз его горло и пил кровь. Видение настолько неправильное и пугающее, что я отскочила и замахнулась в малыша ледяной паутиной. Первая ее порция разбилась о щит из молний. Зато второй я смогла его спеленать, выдохнула, и только тогда подошла к нему вплотную и освободила Курта. «Планирование — это не твое!» «Что не придумаешь, вся глупость выходит!» Сай дергался в ледяной паутине, но разорвать ее не мог. Тот, кого ты -то отправила в Дагру, намеревался кутить в борделе, а не закупаться. — Одно другому не мешает, — невозмутимо ответил призрак. — Если бы этот придурок не вмешался, развлеклись бы оба и уже вернулись сюда с покупками. — Курт, тот еще типчик, — призналась я. — Но и ты не лучше. Что за бред про брата и сестру? Сам разбирайся со своей семьей. Я все равно не смогу попасть в королевство. — Они в диких землях. «Найди их, и обещаю помогать тебе с трактиром. И если решу напасть на твоего обожаемого Эдмона, на яблоню тебя посажу», — ухмыльнулся он. «По цепям соскучился». Я тряхнула пальцами, срывая новый вихрь снежинок, но Сай даже бровью не повел. «Где примерно могут быть твои родные?» Ушли вчера вечером, но маги из Дагры обыскали все окрестности города. Тогда я бы не рассчитывала на многое. Двое подростков в диких землях. Сай напрягся так, что нити паутины затрещали, а вокруг его сжатых кулаков заметались молнии. Да, да, знаю, прозвучало очень жестко. Но он и сам не наивный мальчишка. Должен помнить об опасностях диких земель. За всю историю Дагры только один маг ухитрился пройти через них и вернуться невредимым. То есть уже двое. Считай меня. Помоги. Их. «Найти!» — с нажимом ответил он. «Хорошо, хорошо. Ишь, какой нетерпеливый. Где там моя большая карта?» Я быстро зашагала к дому, потянув за собой Ловчего, хотя каждый метр давался с трудом. Мир магов жесток и беспощаден. К этому можно привыкнуть, а после и научиться жить по его законам. Но детям в нем точно не место. Сейчас заброшу заклинание поиска — и оно покажет неживые объекты. Как я скажу об этом Саю? Отдай его тело мне, и не придется сообщать плохие новости. Как всегда, вовремя влез Курт. Это будет логично. Погубила твоих детишек. Чему оставлять их брата живым? Я не виновата в их пропаже. «А кто же еще?» хмыкнул призрак и пригладил зеленые усы. «Похитила их братика». Единственного родного человека, а малышня отправилась его спасать, все логично. Но ты здесь совершенно ни при чем. Это я виноват, признался Сай. Не объяснил им, как себя вести, если со мной что-нибудь случится, не оставил никаких сбережений, не помог найти свое место в ордене. Ой, все. Я дернул его посильнее. Вначале найдем, потом будем мериться чувством вины. Карта диких земель висела в большом зале над камином. Не очень точная, местами откровенно устаревшая, но другой не было. Я потерла виски, затем располосовала одним из ножей запястья сая, нацедила крови в бокал, прошептала над ним нужные слова и плеснула на карту. Рубиновые капли загустели, превратились в осколки и вонзились в одну точку в добрых двух днях пути от Дагры. Зато сложились кругом, а не крестом, знаком мертвых. Странно, но они живы и идут куда-то сюда. Я продолжила линию от Дагры к дому и вышла немного севернее места, где остановились дети. Берт наверняка меня нашел, а Клара выбрала не самую простую дорогу. Заберем их и перебросим поближе к границе королевства. Мне нужен муж, а не толпа детишек. Я позволила паутине растаять, и выпустил От отчего тот сразу же приободрился и обнаглел. Никто и не обещал, что наша совместная жизнь будет простой и безоблачной. Я скрипнула зубами, но спасти младших уортов сейчас важнее, чем припираться с Сайм. Телепорты мне всегда давались непросто. А тут еще наводиться приходилось на незнакомую мне местность и рассчитывать на двоих. Разумнее было бы смотаться самой, но Саймон уперся, пришлось брать его. «Не говори им ничего о нашем договоре», — попросил он. «Побудем просто парой». «До первого твоего взбрыка». Я снова притянула его, затем начала потихоньку ослаблять путы. Дальше закую в цепи, прямо на глазах у мелочи. «Со мной проблем не будет. Такой шелковый и покладистой приятно поглядеть». Я отпустила Сая, открыла телепорт и первой шагнула туда, чтобы оказаться в самой гуще схватки. Двое подростков прижимались к стволу дерева, а на них со всех сторон напирали массивные клешники — жутковатые скорпионы-переростки, уже не ядовитые, зато способные жвалами перекусить руку. Заклинанием я отбросила их на пару десятков метров, сковала паутиной, а оставшихся Сай распугал молниями и подбежал к детям. Старший мальчик был почти таким же высоченным, как и ловчий, только чуть поизящнее. Младшая девочка казалась забавным пухляшом, который только-только начинает вытягиваться в нескладного подростка. «Это что с тобой за баба?» Мальчишка налетел на меня и бесцеремонно ткнул пальцем в живот. «Нам сказали, что тебя захватили в плен одичавшие маги!» «Не знаю кто, но она очень-очень крутая!» Девочка взяла меня за руку и улыбнулась. Я взглядом попросила Сай забрать других Уортов. Он сразу подошел и обнял меня за плечи. «Это Гвен». Она спасла меня из плена, а потом мы поженились. «Вы знакомы сколько? Три дня?» «Одиннадцать совершенно незабываемых дней». Он чуть сильнее сжал мое плечо, как намек, что точно никогда не забудет цепей, похлебки и визиты Его Величества. «Так здорово, что у меня теперь есть еще одна сестра. Я Берт». Девочка, то есть мальчик, обнял меня за талию а его старшая сестра сложила руки на груди и закатила глаза. Всех будущих ловчих стригли одинаково коротко, и одежды не баловали, поэтому я спутала. Хорошо еще, что не назвала их по имени. Вышло бы неловко. «Кларабель!» — гаркнула она. «Не Клариса и не Клара. Терпеть не могу, когда искажают мое имя». «Как скажешь. Если понадобишься, буду звать тебя. Эй!» Я мило улыбнулась им и попросила собрать вещи. «Сейчас переправлю вас к самой границе королевства. Оттуда доберетесь до ордена». «Мы не вернемся», — Берт шмыгнул носом. «Хотели расспросить настоятеля, куда ты пропал, но его не было на месте. Клара такая, найди!» «Я и нашел. В комнате у госпожи Лейрены». «О, нет!» Сай прищурился и поторопил младших вортов. «Ну а дальше?» Клара заставила блоки в стене разойтись, и их увидели все, кто был в столовой во время ужина. Они там целовались, а рядом запечённая индюшка. Нам всё пост твердили. «Что вы за...» Ловчий явно хотел выругаться, но сдержался. «Хоть капля благоразумия должна была остаться?» «Зачем вы это сделали?» «Оставим их здесь?» — с надеждой спросила я. «Давай в Дагру. Там есть приют для магов. Пусть посидят пару дней. Там-то вы ничего не успели натворить?» «Ничего себе перемена у них после моего побега. Надо будет осторожно расспросить малыша, как только избавимся от его брата и особенно сестры. Какая же противная девчонка!» «Ничего. Там очень милая управляющая, госпожа Ребекка». Она будет рада услышать, что ты нашелся и даже нашел себе жену. Ледяное лисица, просиял Берт. Пожалуй, наши милые малыши могут переночевать с нами, пока не придумаем, кто сможет о них позаботиться в королевстве. Я через силы улыбнулась им и сделала новый телепорт. Последнюю нашу встречу сестра работала в таверне, как ее занесло в управляющие приютом. Наверняка и здесь замешан Флин. Ее болтливый муженек. Нельзя, чтобы рабака узнала хоть что-то обо мне. Иначе проболтается Рейгалю, а тот чуть не поймал меня однажды. Может выследить и во второй раз. Берт прилепился ко мне, как репей. И не отставал, даже когда мы добрались до дома. «Те маги, которые захватили Сая, были очень страшными?» — расспрашивал он. «Его пытали?» Посадили на цепь и кормили помоями. Тут же влез малыш, причем глядел он только на меня. И ничего, моя похлебка не помои. Вполне питательно и даже съедобно, особенно после долгой беготни по диким землям за шипоглавом и бесконечных телепортов. Ого! Берт округлил глаза, а Клара по-хозяйски оглядела холл, а затем большой зал. Не волнуйся, потом пришла Гвен и спасла меня. Моя любимая жена. Сайч мокнул меня в щеку, и сжал плечо почти до хруста. Сколько же в нем силища! И постоянно растет. А как молниями швыряться стал. Его лист такой красавец! Я затолкала собственную лисицу поглубже, чтобы не облизываться на сая, и попыталась сосредоточиться на растущей семье. Повезло, что младшие уорты не совсем крохи. Но я все равно не умею общаться с детьми. С сестрой мы виделись редко. При ней всегда была гувернантка а сама Ребекка отличалась на редкость добрым и покладистым нравом. Чего не скажешь о Кларабель. «Как романтично!» «Дайте мне платок! Высморкую туда свои розовые сопли!» — скривилась она. «У тебя явно какое-нибудь психологическое расстройство, из-за которого жертва влюбляется в своего спасителя». Брат Рис поставил бы точный диагноз. Клара подошла к Саю и толкнула его в плечо. Так непривычно, что ты женился, еще и на старухе. Но у нее хотя бы домишка неплохой. Всегда хотела иметь отдельную комнату. Это все номера для посетителей нашего трактира, милое дитя. Тебя я устрою на чердаке, пока твой братик ищет в памяти людей, готовых приглядеть за вами. Выжимать из себя милую улыбку становилось все сложнее. Но я старалась. А за нами не надо приглядывать. Можешь расслабиться. Так что останемся здесь. Пойду поищу комнату с видом на горы. Постой!» Я отлепилась от малыша, догнала девчонку и схватила ее за руку. «Видишь ли, мы с твоим братом недавно поженились и хотели бы больше времени проводить друг с другом, а не тратить его на вас. Я буду стучаться, если решу к вам зайти. Где здесь кухня, кстати? Мы голодные. Вот там. Заодно что-нибудь приготовишь. «Если найдешь из чего», — мысленно добавила я. Но девчонка снова закатила глаза и утопала по коридору. Как же она раздражает, просто брр. Но не воевать же с девчонкой. А с кем надо? С королем? Первым за множество лет, кто решил дать магам поблажку? Бургомистром Дагры, столько всего сделавшим для города? Рейгалем Флинном, спасшим мою сестру? или вот с этим несчастным ловчим, который просто делал свое дело нет надо просто довести до ума свое заклятие и жить дальше спокойно разговаривая с ними на равных а не как затравленный зверь кстати о нем надо пойти растолочь рогаши по глава и дорисовать пару частей схемы но для этого придется спуститься в подвал и оставить сая наедине с его родней на пару слов я поймала его за рукав И потащила в пустую комнату, пока Берт увлекся картинами на стенах. Сейчас ты затаишься в комнате, а завтра я открою новый портал. Ты отправишься в Дагру и закупишь все необходимое. А чтобы не было соблазна сбежать или сдать меня, младшие уорты останутся здесь. Я не настолько тебе доверяю. Сай резко шагнул вперед и прижал меня спиной к двери. Сам навис сверху и упер ладонь рядом с моей головой. Ты — неадекватная магичка, которая неизвестно как собрала себе целый зверинец и грозилась убить короля. А теперь на полном серьезе предлагаешь оставить с тобой детей? Никогда. А у тебя есть выбор? Могу сразу их прикончить. Потом Ривертонга и его людей. Тебя оставлю напоследок. Большую часть тебя. Сай глядел на меня и скрипел зубами, а глаза все сильнее светились от магии. Сейчас как шандарахнет по мне молнией. И прощайте все гениальные планы. Но малыш сдержался. Ненавижу. Не все браки счастливые. Я погладила его по щеке. Затем подалась навстречу, наслаждаясь тем, как резко расширились его зрачки, затрепетали ноздри, дыхание стало быстрым и жарким. Наш еще не самый неудачный. Мышцы на его шее напряглись под моими пальцами, как будто грозовой лис хотел... Вздыбить шерсть и зарычать. Моя лисица тоже мила хвостом, но больше идти у нее на поводу я не собиралась. Уже знала, чем это может закончиться. «Мы не женаты», — огрызнулся Сай и наклонился совсем близко к моим губам. Зато уже связывали друг друга. Не каждая пара так далеко заходит. Ого, неплохо вышло. Я бы повторил. Дверь за моей спиной — Вдруг заходила ходуном от чьих-то ударов. Эй, молодожены!» — заорала Кларабель. «Там приехал какой-то старикан, зовет вас!»